Глава 16. Георгий готовил станцию к старту. Ютон уже вернулся и расположил свой флот на орбите. Гелиус кружил неподалёку, раздражая своим присутствием эрков. Логун находился с флотом на своём уровне, ощущая незнакомое чувство, которое можно назвать грустью от того, что покидал свою вселенную. Часто задавался вопросом, правильно ли поступает Определенно ответить не мог, но точно знал, что его тянуло в другие вселенные. Слишком долго он находился в стагнации. Теперь стремился к путешествию. Желание познать неопознанное гнало его вперед. «А где это можно сделать лучше, как не на станции?» Сергей Светлов попрощался с сыном и с Веллом. «Теперь его место на станции вместе с командующим Циньши». Георгий пытался связаться с Алексом и не мог. координат старта. Нет, приходилось ждать. Такое случалось редко, он даже заволновался. Внезапно пошли тревожные доклады операторов сканирующих систем. Император, наблюдаем множественные порталы колоссальных размеров, которые выбрасывают огромные объёмы материи в разных частях вселенной. Зея, выведи данные на мой терминал. В действительности, нам происходили спонтанные выбросы огромного количества материи. Десятки, если не сотни порталов открывались в разных частях вселенной. Экипажу станции и флотам боевая тревога. Приготовиться к нападению. Приказ прозвучал как гром среди ясного неба. Экипаж станции работал слажено, готовясь отразить атаку. Станция задействовала защитное поле и исчезла из вида. Гелиос не понимал, что происходит. Метался по пространству, спрашивая Ютала, что делать. Тот и сам не знал, как успокоить Ксора. Георгий лихорадочно вызывал Алекса. Тот не отвечал. Порталы закрылись. Оставалось ждать и наблюдать, что будет дальше. Свелл и Светлов Андрей тоже не понимали, что происходит. Требовали пояснений. Приготовьтесь к бою. Ситуация пока не ясна. Будут новые данные, сообщу. Наконец на связь вышел Алексс. Его голос зазвучал в сознание Георгия, и тот облегченно вздохнул. «Ну, наконец! Где ты был? Здесь такое творится!» Алекс его перебил. «Да, знаю. Вы удивлены огромными порталами и вбросами материи». «Удивлены, мягко сказано. Что делать? Вообще, что происходит?» «Происходит невероятное. На твоих глазах творится история мироздания». Только что во вселенную Каниша нами переброшено закопсулированное пространство с цивилизациями сколлапсированной вселенной. Представляешь? Мы вырвали из-под носа у Хаоса множество цивилизаций. Для меня слишком сложно, да это и не важно. Очень даже важно. Мы нанесли первый прямой удар по Хаосу. Поздравляю с удачной операцией. Что делать нам? Станция готова к старту. Астилей пауза. Стартет мне. Нужно встретиться с цивилизацией Обрадовать Светловых, Свела. Понятно. А что дальше? Набирай флоты, придётся повоевать, и нужны силы. На этом общение закончилось. Георгий растерянно осмысливал сказанное, такого ещё не было. Активировал связь, а чтобы 10 раз не повторить, обратился и к экипажу станции, и к экипажу Свела и Светлова. Боевая тревога отменяется. Прибыли цивилизации из уничтоженной вселенной, им удалось закопсулировать и отбить у хаоса. Как не спрашивайте, не отвечу, но поверьте, это было нелегко. Приготовьтесь, скоро пространственно-временные капсулы исчезнут, и нужно будет всё объяснить. Так что подключайтесь, одному мне не справиться. Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Всказанное поверить практически невозможно. и ситуация могла резко измениться. Одно дело возрождать цивилизацию, и совсем другое — продолжать руководить своей. Посыпались вопросы, на которые у Георгия ответов не было. Об операторах Абсолюта он говорить не мог. «Я сказал все, что сказать дозволяется. В вашей вселенной нет. Придется жить пока во вселенной кониши. Дальше разбирайтесь сами со своими цивилизациями. Учтите». Они разбросаны по галактике на миллионы световых лет друг от друга. Светлов Сергей не знал, что делать. Значит, Паула жива. Значит, он её скоро увидит. Я для неё прошлое. Она меня похоронила и оплакала. Нужно ли ей моё возвращение? И что оно даст? Только одно новое расставание. Решение лететь на станцию Надежда я не изменю. На связь вышел сын И радостно заговорил о скорой встрече и объединении всей семьи. «Представляешь, мама, Лон, Чикиджа и ты!» «Мы снова вместе!» «Представляю и рад этому!» «Повидаемся, конечно, но я своего решения не изменю. Мое место здесь, на станции. Я решил биться с хаосом до конца. Главное, что теперь будет, куда возвращаться? Домой!» «Здесь ты прав. Неожиданный подарок высших сил!» Скорее император Георгий сообщил, что цивилизации раскопсулированы и пора с ними пообщаться. Я им сообщил, что они в другой вселенной и вскоре встретятся со своими родными и знакомыми. Думаю, они не очень поверили. Так что ваша очередь переговорить с ними. Действительно не поверили. Одном момент на космическая связь перестала действовать. Планеты с цивилизациями оказались отрезанными от внешнего мира. Привыкшие к беспрепятственному общению, те тяжело переживали этот момент. Но если бы только это улететь тоже никуда не могли. Куда бы ни летели, возвращались на орбиту своей планеты. Оказавшись отрезанными от остальных цивилизаций, слегка паниковали, но опасности жизни пока не видели. И вот получили беспрецедентное сообщение о том, что произошло. В это не верилось. Возникали тысячи вопросов. К счастью, связь заработала, и неожиданно ответили те, кто и ответить не мог. Сергей Светлов, Циньши. Они считались давно погибшими. Что касается Свела и Андрея Светлова, здесь пришлось поверить в их существование. Чики Джейлон безмерно радовались. Началась планомерная работа с цивилизациями. Их вводили в курс дела, передавали звездные карты и инструктировали, как себя вести. «Здесь вы не хозяева, а гость. Хозяева местной цивилизации — Лотис, Каниши и другие». Понимание произошедшего постепенно достигало сознания Кибдига и цивилизации Межгалактического Союза — который, кстати сказать, перестал существовать. Все планеты обособлены и находились в отдалении. Через неделю Георгий решил еще раз выступить. Шок прошел, и можно говорить дальше. «Друзья, поздравляю вас с прибытием в новую вселенную. Надеюсь, вы ее не разрушите, как предыдущую. Чтобы этого не случилось, оружие «Последний вздох» на всех ваших кораблях уничтожено. Первое время ограничивается трафик перелетов». Это значит, использование пространственно-временных установок для преодоления пространства будет невозможно. Поживите, привыкните, остыньте, войны прекращаются, начинается мирный этап вашей истории. Поздравляю с рождением. У вас есть возможность начать свою историю с чистого листа. Особого восторга выступление Георгия не вызвало. Инерция мышления продолжала работать в одном направлении. так как было в прошлом. Георгий уверился в правильности своего решения ограничить быстрые полёты, ведь от того, как будут вести себя цивилизации, можно разрешить, а можно запретить вовсе. Неожиданно объявился Антон Северов. Вначале вышел на связь, а потом прибыл лично, долго обнимал Сергея, старого друга, рассказал, что катаклизм застал его в цивилизации робов, где и закопсулировало. И главное, выбрался. А я вот собирался повоевать на этой замечательной станции. Илон со мной. Чикиджи с флотом тоже. Сын Андрей остается. Теперь на нем цивилизация Кибдига и Каниши. В таком случае я тоже хотел бы полететь с вами со своими флотами. Повоюем вместе, как в былые времена. Вопрос решаемый. Нужно переговорить с императором Георгием. Он командует на станции «Надежда». А кто он вообще такой? Откуда станция Надежда? Почему они вообще командуют? Да нет, Антон, не командуют, а руководят процессом. Станция борется с космическим злом, если коротко. А направляют и защищают её высшие силы операторами Роздания. Я их сам видел. Ты не представляешь, какие это мощные энергии, больше сказать не могу. Но представь, если они вытащили десятки цивилизаций из коллапсирующей вселенной. то силы у них есть. Согласен, впечатляет. А почему Вселенная вообще коллапсировала? Хроника коллапса Вселенной началась с нас. Когда мы стали бессмертными и завладели оружием «Последний вздох», который и не оружие вовсе, а генератор открытия порталов в другие Вселенные, мы его активно применяли и дестабилизировали Вселенную. А потом она и вовсе коллапсировала. Вот такие дела, друг Антон. «Всему виной мы». «Мы даже не предполагали...» Огорченно покачал он головой. «Целая вселенная? С ума сойти! И что теперь?» «Что? Будем жить дальше. Не зря же нас спасли высшие силы. Будем биться на стороне света». «Хорошо», — сказал. «Теперь мое желание лететь с тобой только усилилось». Георгий получил разрешение от Алекса набирать флоты в неограниченном количестве. Ситуация изменилась. «Я...» Теперь можно проводить ротацию и давать возможность экипажам отдыхать на планетах. Вселенная, конечно, становилась базой космической станции Надежда. Жители станции тоже смогут побывать на планетах различных цивилизаций, им уже давно надоело безвылазно сидеть на станции. Миранда, жена Перла, помещение 29, и руководитель социальным сектором уже намекает на постоянные туры для жителей станции. Нужно прояснить вопрос у Алекса. Примечание 29. Роман «Репликант». Флоты пополнялись быстро. Сергей Светлов оказался опытным организатором и значительно увеличил флот из-за цивилизации Кипдика. Очень ценный ресурс. Бессмертная с машинной реакцией. Лишь однажды я обратился с просьбой принять на станцию флот его друга Северова. Пришлось изучить кандидатуру. Оказалось, они вместе начинали хронику коллапса своей вселенной. Примечание 30. Основания отказывать не нашёл, решил пусть исправляет свои ошибки. Деноже беспокоился. Платов становилось слишком много. С своими опасениями поделился с Георгием. Примечание 30. Роман Последний вздох. Не переживай, Алекс сказал много не мало. Скорее нам потребуется много ресурса. Придется совершить какой-то очень серьезный рейд. Раз так, тогда набираем. Однако возникает вопрос слетанности и боевой подготовки. Вопрос к тебе. Твоя епархия, ты и занимайся. Работа закипела. Начались бесчисленные тренировки. Боевые стрельбы, маневрирование, слетанность плотов, учебные баталии. В целом Дэн остался доволен. Получился мощный боевой кулак. На этот раз в маневрах участвовали RK Гелиос. Необычные сущности поражали экипажи своей мощью, иногда имитировали атаку друг на друга, но в последний момент уходили с боевого курса. Отношения между ними сложажные, но постепенно налаживались, ведь от ссоры RK уже так не возбуждались, привыкали. Жизнь во вселенной налаживалась. Георгий заскучал. Время шло Станция к походу готова, а никаких распоряжений от высших сил до сих пор не поступало. Так долго за последние тысячи лет на одном месте находиться не приходилось. Однако сам на связь не выходил, терпеливо ждал, отдавая все время тренировкам, понимая, что за ним наблюдают, и как только придет время, свяжутся, и не ошибся». Однажды Георгий и Антон, с которым у него сложились хорошие отношения, Светлов, Ютел и Логан разбирали одну из учебных боевых схем. А докладывал Дэн. Тактическая схема, предложенная Севером, была очень оригинальная. Он применял ее вместе с аробами. Странной такой цивилизации. Тактику применяли в бою с флотом Брастов. Заманили их и разгромили. Георгий кинул внутренний взгляд на цивилизацию аробов и очень удивился. Под маской аробов скрывались вовсе не аробы. Примечание 31. Примечание 31. Роман «Безумие апокалипсиса». Открытие поразило. Он незаметно протестировал Антона. Тот ничего не знал и даже не подозревал о реальном положении дел. «Антон Петрович, скажи, а что, брасты биологические существа или бессмертные?» «Просто Антон. Скорее биологические. Откуда у них бессмертие? Но живут они долго». — Будь добр. Расскажи, как ты с ними встретился, если можно всю историю. — Долго рассказывать. Давайте я вам сброшу всю информацию о нашем знакомстве. — Очень буду признателен. Светлов посмотрел на императора внимательно и заметил. — Георгий, с этой цивилизацией что-то не так? — Пока не знаю, но история запутанная, надо разобраться. — Тогда лучше пригласить на станцию правителя Аробов Юлиуса. Он ответит на все вопросы. — Георгий. Спасибо, Антон. Я непременно воспользуюсь твоим советом, когда подойдёт время. Как только закончился разбор тактической уловки, Сергей пригласил Антона в бар посидеть, поговорить. С ними пошёл и Дэн. Расположились за столиком, поговорили о том о сём, потом Сергей приступил к главному. Георгий не зря так подробно интересовался этой цивилизацией роботов. Что там не так, как думаешь, Дэн? Согласен. Император вообще просто так ничего не делает. Значит, есть причина, и она кроется в твоём рассказе. Они долго сидели и ломали голову над решением этой загадки. Вытянули из Антонова всю информацию о оборобах и ничего, зацепиться не за что. А Георгий зацепился. В конце концов оставили попытки докопаться до истины и решили обратиться к самому императору за разъяснениями. Георгий чувствовал, скоро в поход, видно, каша заваривается серьёзная, коли им дали столько времени на организацию. Такой силы на станции никогда не было. Теперь она обладала такой ударной мощью, что становилось страшно. Не позавидуешь тому, на кого она оброшится. Пока имелось время, он отрабатывал все составляющие Пиксони, отвечающий за техническое обслуживание станции, запрошёл необходимые ресурсы и запасные части. Однажды он сообщил, что стратегического минерала Кларин осталось на один серьёзный поход. А вот это проблема. Кларин минерал, который использовался в качестве топлива в силовых установках станции Надежда. Примечание 32. Примечание 32. Роман Звёздный конвой. В своё время Алекс смог завести его достаточное количество. Использовал для этого Звёздный конвой, состоящий из космических грузовых поездов. Сейчас они покоились на техническом уровне. Судя по всему, им скоро придётся поработать снова. Пиксони попенял на то, что поздно сообщил, но делу этим не поможешь. На связь вышел Светлов, доложил об обстановке во флотах Кибдига и попросил пояснить интерес Георгия к цивилизации оробов. Командующий, вас да и всех ждёт большой сюрприз. Приглашайте на торжественный приём руководителей сердца цивилизации. Проведём его здесь, на станции. В будущем такой шаг послужит сплочению цивилизаций. Там и раскрою секрет этой загадочной цивилизации. Заинтригованный Сергей тут же сообщил новость своим друзьям. Приём назначен через 3 суток. Время в делах пролетело быстро. К станции стали прибывать руководители цивилизаций в сопровождении делегаций. Свел тоже прибыл и сразу задал вопрос: "С чем связан приём?" «Георгий хочет сказать нам что-то важное. Потерпи. Скоро узнаешь!» Прилетел даже лидер Тернака в Ботлен. «Цивилизация жила и развивалась в экстремально холодных условиях. Минус сто восемьдесят градусов. Где реки и моря из жидкого метана?» Его внешний вид поражал видавших виды обитателей станции. «Совершенно темное создание, словно вылета из камня. И в то же время весьма подвижное». А по поверхности перекатывались могучие мускулы. Создание чем-то походило на медведя, два метра в высоту и четыре в длину. Туловище опиралось на четыре мощные лапы с огромными когтями. Свел поздоровался с ним, представил его и делегацию императору Георгию. Батлен общался ментально, так как речевого аппарата не имел. Благодарю вас, император, за то, что вытащили нас из этой временной петли. Наша цивилизация все время натыкается на препятствия. Тысячи лет приходилось служить Джао. Они взяли нас под ментальный контроль. Потом эта временная петля. Живите спокойно, лидер. Вас больше никто не побеспокоит без вашего ведома. Ответ очень понравился Ботлену, примечание 33. И он довольный пошел поздороваться к Светлову. Окружающие смотрели на него с любопытством. Примечание 33. Роман Кипдиго. Энтал тут Джейм заинтересовался. Лидер находился на приеме в технологичном скафандре. При такой плюсовой температуре он бы сразу погиб. «Позвольте представиться, я правитель цивилизации эрков Энтау». «Я лидер Тарнака в Ботленд». «Никогда о вас не слышал». «Я тоже не знал о существовании такой необычной цивилизации, как вы». «Думаю, будет интересно узнать больше друг о друге». Несомненно, только здесь жарковато даже в скафандре. Согласен, предлагаю прогуляться на поверхность станции. Там наша естественная среда обитания. Ботленд заинтересованно окинул внутренним взглядом Энтова и удивлённо протранслировал: "Впервые встречаю равного себе. С удовольствием принимаю ваше предложение, только прогуляемся несколько позже. Нужно поприветствовать руководство станции и глав цивилизаций. Я буду ждать." Это очень довольный предупредил своих на поверхности, что скоро выйдет к ним с необычным гостем, лидером цивилизации Торнаков Ботленом, который может жить в открытом космосе. Сообщение вызвало взрыв любопытства. Через несколько часов они действительно появились на поверхности. Ботлен сразу деактивировал скафандр, чтобы охладиться. И здесь же на него нахлынула волна вопросов эрков, которых интересовало всё. Такого внимания он не испытывал никогда. С удовольствием отвечал и задавал вопросы сам. Время текло быстро. Он пригласил Эрков посетить его планету и, если понравится, даже поселиться там. Энтол согласился прибыть с ответным визитом, а вот остаться не согласился. Очень довольные вернулись на душную станцию. Георгия не было прием, подходил к концу, и делегации потихоньку отбывали. Кентоу по его своего нового друга знакомится со станцией и её обитателями. Экскурсия очень понравилась Ботляну. Он всё больше и больше проникался доверием к Кентоу. Такие отношения являлись прологом к большой дружбе.